Движение. Искусственное тел передвижение — вот разума древнейшая любовь, и в этом жадно ищет отражение под кожею кружащаяся кровь, Чу по мосту над бешеною бездной чудовище с зарницей на хребте, как бы грозой неистово-железной, проносится в гремящей темноте. И, чуя, как добычу берег дальний, Стооки по морокам морей Плывут и плещут музыкою бальной Чертоги исполинских кораблей. Наклон, оправданное вычисление, Да четкий повторяющийся взрыв, И вот оно, гидало сновидение, Взлетает, крылья струнные раскрыв. 1920 год.